Ноябрь радовал теплой погодой, и Гершвин, возвращаясь из кафе, нес пиджак на согнутой руке и жизнерадостно насвистывал. У входа на набережную зазывал и бойко тараторили в микрофоны, приглашая всех на поляну сказок, канатную дорогу, морскую прогулку, ферму крокодилов. Девушка в розовом кимоно с японской прической, но совсем не японскими голубыми глазами и вздернутым носиком предлагала билеты в цирк Сумида и Наум подошел к ней. — Ника и Витек хотят посмотреть шоу. Схожу-ка и я с ними. Давно я тигра не видел. Вспомнил он анекдот. Адвокат картинно поклонился девушке, заставив ее хихикнуть, и спросил. — Барышня-сан, почем билеты тян? Еле сдерживая смех, девушка назвала цену, и сидящий глубоко в душе Наума студентик, бегающий на лекции пешком, чтобы дотянуть до степушки, воскликнул. — Однако! — но модный логер Гершвин тут же ответил ему. — Однако тебе, так и сиди на опе ровно, а я могу себе позволить. — Ложу целиком, будьте так бобры! — еще раз поклонился он, открывая портмоне. — Эх, гулять так гулять! — он шваркнул об землю воображаемый картуз. — Аригато! Приятного просмотра! — заулыбалась мнимая японка и поклонилась так, что съехал парик и из-под него на затылке выбились светло-русые прятки. Напевая песню о мадам Баттерфляй и вероломном Пинкертоне, Наум бодро шагал по набережной. Проходя мимо памятника Ленину, он привычно бормотнул. — Такси, такси, иди от армии коси! В армии он зарифмовал бы такси-такси еще похлеще, но здесь, в этой южной сказке, отпускать сальности не хотелось. Сделав селфи на фоне маяка, мимо которого как раз проходил белоснежный катер, Гершвин сбавил шаг, вливаясь в общий поток гуляющих. Тут никто не носился, как в больших городах. Все неспешно фланировали, наслаждаясь отдыхом. — И в этом что-то есть, — думал Наум. — Сродни японскому любованию сакурой. И им это хорошо помогает. И расслабляешься, напряг уходит. И ответ на трудный вопрос сам находишь. А нашим вряд ли хватит терпения просто сидеть и созерцать. Через пять минут уже за гаджет схватится или вскочит и побежит дальше. Некогда, мол, пятки печет. Я и сам такой же. Виктора и Веронику он нашел на пляже возле маленькой часовинки, сверкающей золоченым куполом издалека. Ника в цельном купальнике входила в воду. Она осторожно ступала по камням, балансируя руками. Виктор сбросил куртку и рубашку и откинулся назад, подставляя лицо и грудь не по осеннему яркому солнцу. Вокруг царило оживление. Кто-то тоже загорал, кто-то, закатав брюки, шлепал по мелководью, смеялись и бегали дети. На пирсе зазывало кричал, что до отправления метеора осталось пять минут, есть еще два места. Наум почувствовал себя инородным телом, неуместным в этой беззаботной отдыхающей толпе. Костюм, белая рубашка, галстук, кейс в руках. — Хотя, — подумал он, — можно кейс положить под себя, чтобы штаны мазутом не уделать. Чем-то тут настораживающим попахивает. — Ну и как, Наум Моисеевич? — не открывая глаз, спросил морской, когда Наум шумно плюхнулся рядом с ним на кейс. — Приняли дело? — Принял. И даже попал под занавес очередного акта Морализонского балета. Гершвин стянул галстук, расстегнул ворот рубашки. Ходят какие-то два верзилы и шугают посетителей. Те убегают, не оплатив счет, пока им не прилетело. В убытки вгоняют кофейню. Ясно, закрыть решили. А вот почему, будем разбираться. То ли помещение кому-то приглянулось, и он заказал этим дружинникам кофейню, то ли это раньше как ДНД было. С телягом штаны резали и причесоны состригали под общий советский стайл. Мне бабушка Ализа рассказывала, как им приходилось бегать от этих защитников советской морали. — А я вам сюрприз приготовил. — О! — протянул Виктор. — Сумида! И ложа! — Спасибо, Наум Моисеевич! Как-то они и в мой городок заезжали, да я так и не выбрался на представление. Дела подвалили. Сейчас Нику порадуем. Вероника вышла из моря, освеженная купанием и улыбающаяся. Увидев Наума, она помахала рукой. — Вода? Супер! Зря не купаетесь, мальчики! — А почему бы и нет? Морской встал и начал разуваться. — Ника, кричи «Вау!» — Ну, «Вау!» — Ника села на полотенце. — А по какому поводу? — Послезавтра в 18.00 мы идем на представление! «Сумиды!» — театральным тоном сообщил Виктор. «Наум Моисеевич купил нам ложу!» «Вау!» — еще раз воскликнула Вероника. «Спасибо, Наум! Интересно будет увидеть их второе отделение!» В ее сумке запел телефон. «Да, Саня!» Ника поднялась и отошла на пирс с сигаретами. Морской только развел руками. «Несчастный новобрачный!» «Такой уж я, сэр!» — Да, я тоже люблю в осаде! — гмыкнул Наум. — Качественный фильм! — Даже здесь она не знает покоя! — посетовал Виктор, сворачивая джинсы. — Работа ее не отпускает. Сегодня ей звонят из Питера по поводу Денисова уже в третий раз. — Пардон! — поднял брови Наум. — Разве это был не несчастный случай? — По идее, дело и не возбудили. — Или я не в теме? — Возбудили и расследуют. Не все там так просто. «М-да». Наум поймал собирающийся выпасть из кармана галстук. «Мутная история. Мне этот художник никогда не нравился. Тот самый тихий омут, где известно, кто водится. Такой родного отца продаст, лишь бы сухим из воды вылезти. И обманет, и предаст, если ему это выгодно. И при этом такой душка-обаяшка, что аж в рожу плюнуть хочется». Ребята, увидев, что морской уже отмахивает сожонками от берега, Ника поправилась. Наум, представляешь, в деле Денисова всплыли новые обстоятельства. Следователь считает, что художника убили. А перед этим он заказал жену, брачную мошенницу.